Не забыв заплатить за кофе, таких вещей не забывал никогда. Выводит меня почти бегом, но никогда и ничего не задев, за руку между столиками. Теперь куда? Хотите просто к вам? Но у вас дочь обязанности. А нельзя же, чтобы маленькая девочка сейчас знала, как поступить через 20 лет, когда человек отдаст ей всю свою жизнь, а она на нее наступит. Хуже? перешагнёт, как через лужу. Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты. Хотите просто ходить? Но ходить — это ведь лукаво. Заходить и опять пить, а я от этого бегу. Можно просто на скамейку. А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если даже шуцман, как это у них издевательски, Муж защиты. Если даже такой муж защиты, так мало похожий на человека, так сильно похожий на столб, вдруг вперит, нет, вопрет свое око, не обернув головы. Только око, оловянное око. Как, знаете, были в детстве такие приманки в кофейных витринах на неглинной. Неподвижная рожа с вращающимися глазами. Точно прозревший голландский сыр. Я в детстве так боялся. Мамочка думала развлечь, а я из деликатности делал вид. Устарелое слово «деликатность». Из деликатности, говорю, делала вид, что страшно весело, а сам дрожал, дрожал, рожа не двигается, а глаза вот так, вот так, ни разу эдак. Как я тогда молча молил «сломайся!»